Глава 7. Внутренние источники разлада в семьях. Сноска 1. Поскольку в нормальной семье взрослые люди, представители разных полов, а в семье нескольких поколений к тому же и представители разных возрастных групп, то для того, чтобы государственная политика поддержки семьи и защиты детства была эффективной в смысле обеспечения человеческого воспитания новых поколений, Необходимо понимать особенности психологии каждого из полов, в том числе и в проявлениях психологических особенностей мужчин и женщин в тех ролях, которые принимает на себя человек в семейной жизни. В последние годы регулярно приходится слышать, что нынешняя глобальная цивилизация, цивилизация, в которой якобы доминирует мужское начало, что выражается в её жизни как множество жестокости, грубости и тому подобное. А вот если бы ведущая роль принадлежала женщинам, то женщины, благодаря особенностям женской психологии, развитой интуиции, своей хозяйственности, материнской заботливости и тому подобной, и якобы придали бы образу жизни цивилизации в совершенно иное качество, и жизнь стала бы спокойнее, благоустроеннее и лучше. Но вот, дескать, настаёт эпоха Водолея, и в ней роль женщины в жизни цивилизации будет решающей. То есть в ближайшей перспективе человечеству Якова предстоит переход от патриархата к матриархату. В действительности всё и в прошлом, и в настоящем, и в перспективах обстоит качественно иначе. Начнём с того, что слово матриархат включает в себя как латинскую mater matrix мать, так греческую archē начало, власть, составляющие. То есть это слово мишанина из разных языков, и это обстоятельство является одним из оснований для того, чтобы рассмотреть те явления в жизни общества, которые принято именовать этим словом. Традиционно подразумевается, что матриархат такое течение жизни общества, в котором мужчины подчинены женщинам. Матриархат может быть явным, но может носить и скрытый характер. Если с явным матриархатом всё ясно, женщина открыто главенствует в обществе, то в случае скрытого матриархата в обществе по всему Зримаму главенствуют в большинстве случаев мужчины. Однако при более углублённом рассмотрении вопроса о роли каждого из полов в жизни такого скрыто матриархального общества выясняется, что мужчина исполнитель желаний женщины, а женщина в мягком варианте берёт на себя роль вдохновительницы мужчины на подвиги, в результате чего мужчина всё делает как бы сам, на в интересах, которые сформированы женщиной. А в жёстком варианте женщина берёт на себя роль заградотряда, под психологическим давлением которого мужчина вынужден совершает, даже вопреки его собственному разумению и мнению, то, чего хочется женщине, дабы мужчине не быть отвергнутым или растерзанным ею. Но это приводит к вопросу: а будучи в такого рода обстоятельствах неформальным лидером в семье, диктатором или даже тираном, свободна ли сама женщина психологически? Нет. В основе так называемого матриархата, как в явной, так и в скрытой формах, лежит раскладка всего комплекса инстинктивных поведенческих программ биологического вида человек разумный по психике представителей каждого из полов, в соответствии с которой мужчина в процессе воспроизводства биологического вида должен обслуживать женщину, родительницу, и первичную воспитательницу будущих поколений. Чтобы эта миссия мужчины осуществлялась в автоматическом режиме, инстинктивно он подчинён психологически женщине. Это находит выражение в совсем не шуточной поговорке: "Никто не герой перед своей женой". Однако и женщина является носительницей инстинктов. При этом инстинктивные программы поведения женщины отличаются от мужских, и запрограммированы на то, чтобы вовлечь мужчину в секс с собой. Для этого, прежде всего прочего, надо выделиться на фоне других женщин и обратить на себя внимание с НОСКО-2. А потом подчинить женщину миссии обслуживания ребенка в начальный период его жизни, вследствие чего дети вьют веревки из своих матерей, а те этому только умиляются. Кроме того... Именно в инстинкт так женщины запрограммирована внутривидовая конкуренция в притязании на исключительные права её самой и её потомства на наилучшую территорию обитания, на наилучшие условия жизни. Соответственно, инстинктивно подчинённый женщине мужчина должен обеспечить захват и защиту лучшего места под солнцем. Это инстинктивно обусловленный источник подавляющего большинства конфликтов невесток и свекровей, проистекающих из того, что в воззрениях обеих на территории обитания семьи может быть только одна хозяйка-вожак. Вторая должна либо искренне подчиниться, либо лицемерно имитировать покорность, либо уйти, возможно, что и в мир иной. А если обе женщины энергичны и обуреваемы инстинктами, то война между ними будет протекать до победы одной из них в указанном смысле, либо до распада семьи в целом. или только до распада младшей семьи, либо до перехода одной или обеих женщин к человеческому типу строя психики. Из этой инстинктивной подоплёки действий как мужчин, так и женщин, скрытой под множеством разнообразных культурных оболочек, традиций, ритуалов, этикета, и проистекает множество анекдотов о взаимоотношениях мужчин с жёнами и с любовницами, с тёщами, Сказки рассказывают о печальной жизни беззащитных детей с мачехами при живом отце, а взаимоотношения невестк со свекровями заходят подчас настолько далеко, что про них нет даже анекдотов, а в жизни есть только слёзы жён и матерей, изливаемые обильными потоками на плечи одного и того же мужчины. По внутри семейному положению муж для одной и сын для другой, переходящие в упрёки или грубость со стороны обеих в его же адрес. То есть явный и скрытый матриархат во взаимоотношениях полов своей психологической основой, однако имеет подчиненность личностной психике как мужчин, так и женщин, с животным инстинктом биологического вида человек разумный. И поэтому сами слова «матриархат» и «патриархат» как характеристика качества жизни общества при подчиненности психике, составляющих его личности их инстинктом, поверхностны и по сути ошибочны. Сноска 3. Это означает, что такое общество живёт ни в матриархате, ни в патриархате, а в человекообразии, поскольку и мужчины, и женщины при подчинённости психики большинства из них животным инстинктам в качестве человека не состоялись. Поэтому характеристики нынешней цивилизации, как цивилизации, в которой якобы доминирует мужское начало, безосновательны, но точно так же Если допустить сохранение и впредь доминирование инстинктивного психики людей, то есть их животного начала, без основательной и упования на то, что в эпоху Водолея сложится цивилизация, в которой будет доминировать женское начало. Для того, чтобы качество жизни земной цивилизации изменилось, необходим переход от доминирования животного начала к доминированию божественного начала в человеке, как в мужчинах, так и в женщинах. Но этот переход люди должны осуществить сами, своей волей, которая должна возобладать над инстинктами, однако не став при этом волей демонической и на этой основе преобразить культуру общества. А для выработки и проявления волевой целесообразности необходимо понимать конфликтологию семейной жизни. Однако для обретения такого понимания бесполезно читать произведения Фрейда, Юнга и прочих психологов. которые не различают типа строя психики. Сноска 4. А лучше перечитать сказки и собрания анекдотов, пометив о том, что при нечеловечных типах строя психики весь разлад, все унижения и конфликты в семьях проистекают из взаимной несовместимости различных программ поведения людей, как инстинктивных, так и культурно и интеллектуально обусловленных, в складывающихся в житейских ситуациях. Этой несовместимости программ поведения не было бы, если бы организация психики каждого из людей была генетически запрограммирована однозначно по животному типу. Всё и всегда у всех подчинено инстинктам и, соответственно, взаимно дополняюще согласовано. Однако люди изменяются по типу строя психики, как в процессе личностного развития на протяжении всей жизни, так и переходя от одного типа строя психики к другим подчас по нескольку раз на день. большей частью непроизвольно под воздействием обстоятельств, одним из которых является включение психики субъекта в коллективную психику. Эгрегор, сноска 5, коллективный дух, порождаемый на биополевой основе всяким персонально определённым множеством людей, имеющих нечто общее в настройке их биополей вследствие той или иной общности нравственности, мировоззрения, миропонимания, культурных навыков. Эгрегоры порождаются на этой основе и в прямом общении, включая и семейную жизнь, как одну из разновидностей систематического общения. В жизни людей прослеживается определённое соответствие типу строя психики, физиологии организма, мира ощущений, мировоззрения и способа миропонимания личности. Одной из особенностей нечеловечных типов строя психики является эгоцентризм мира ощущений, мировоззрения и миропонимания. Сноска 6. который может носить как единоличный, так и коалиционно-корпоративный, кратковременный или продолжительный характер, в том числе и в жизни человека в семье. Сноска 7. В очищенном от разнородных наслоений виде эгоцентризм, сложившийся на основе алгоритмики инстинктивного поведения, выражается в притязании: весь мир лишь для меня, для нас. Сноска 8. Всё и все должны служить мне, нам. либо в более краткой форме рекламного слогана Пепси «Пери от жизни все», что сдерживается и ограничивается в жизни аналогичными по существу притязаниями других носителей такого же мироощущения, мировоззрения и миропонимания, а также и неподвластными ни тем, ни другим объективными и субъективными обстоятельствами. При всех нечеловечных типах строя психики у женщин такого рода притязания выражаются более или менее единохарактерно. Если по сути, то я на свете всех милее, всех прекрасней и умнее. Я достойна лучшего. Сноска 9. Хотя и не единообразно, то есть формы выражения могут быть разными. Одна в распущённости тела и духа, размалёвана яркой косметикой и обвешана блестящими бубенчиками, шумна и во многом похожа на пожарную машину начала 20 века. Другая претендуя быть богиней, строга в изощрённости и отточенности своего стиля, начиная от повсеместной эпиляции, которая не распространяется только на ресницы и причёску, и кончая бриллиантовым гарнитуром и претензиями на интеллектуальный изыск. При нечеловечных типах строя психики у мужчин в зависимости от обстоятельств такого рода притязания либо подавляются, либо усиливается инстинктивно обусловленной психологической зависимостью мужчины от женщины. Сноска 10. Но при демоническом типе строя психики у мужчин могут доминировать и какие-то их собственные притязания, несовместимые с притязаниями, оказавшейся рядом с ним женщины, которые женщина не может подавить или канализировать приемлемым для себя образом, взывая к мужским инстинктам, поскольку в этих притязаниях выражается личностная воля мужчины-демона. Также и при типе строя психики зомби инстинктивно-психологическая подчиненность мужчины-женщине в каких-то аспектах или обстоятельствах может блокироваться какими-то программами поведения, внедренными извне в психику мужчины-зомби. То же касается и случаев половой извращенности, потому что у извращенцев нормальная инстинктивная алгоритмика поведения не работает, Это может быть обусловлено как причинами чисто биологического характера дефекты в хромосомах или сбои под воздействием внешних обстоятельств в отработке генетической программы развития организма, в общем-то не имеющие дефектов, так и по причинам чисто психологическим, нравственно и культурно обусловленным внедрением в психику индивида навыков извращённого поведения. Поскольку психика человека представляет собой обширную и сложную по организации, составу и упорядоченности информационно-алгоритмическую систему, то конфликтность в неблагополучных семьях обладает исключительно формальным разнообразием, что и дало основание Льву Николаевичу Толстому начать роман Анна Каренина словами: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Хотя лад в семьях тоже обладает своеобраziem в каждой из них, но своеобразие лада недоступно восприятию большинства посторонних. А при взгляде извне лад проявляется как отсутствие конфликта или потенциала конфликта. Однако при всём разнообразии форм разлада в семьях, от одиночества вдвоём до нескончаемых войн и измен себе и друг другу, в его основе лежит несовместимость в паре мужчина-женщина. Прежде всего в психике супругов, как ядра семьи, надстроечных и оболочечных информационно-алгоритмических модулей, которые в жизни семьи сопутствуют инстинктивно обусловленной взаимоподавляющей согласованной алгоритмике поведения представителей каждого из полов, но над которой люди при нечеловеческих типах строя психики не властны либо полностью, либо отчасти. В психике каждого из людей такого рода надстроечные и оболочечные по отношению к К инстинктивной алгоритмике и информационно-алгоритмические модули обладают некоторым своеобразием, которое может порождать их взаимную несовместимость в паре мужчина-женщина. Такого рода своеобразие надстроечных и оболочечных модулей неизбежно, поскольку оно обусловлено субъективно-личностным характером освоения культуры общества и, соответственно, общекультурно обусловленных информационно-алгоритмических модулей. и тем, что некоторую часть своих поведенческих навыков всякий человек умышленно или неумышленно творит сам. Однако во всём множестве неблагополучных семей можно выделить один класс, который представляет собой социальную проблему не только в России. Это конфликты в семье на фоне пьянства и алкоголизма, прежде всего мужского пьянства и алкоголизма.